Бальк тащил тело своего взводного командира до тех пор, пока не упал в конец обессильев. Ноги сами собой подкосились, и грузная ноша, глухо звякнув о сухую землю стальным шлемом, придавила Балька. Он какое-то время лежал, соображая, не пули ли сбит, а потом выпал, словно из-под земли, и огляделся. Последняя траншея третьей линии была рядом, в пяти-шести шагах. В ней копошились какие-то люди в немецкой форме. Но что-то в них было необычное, чужое. Бальк разглядел сесовские руны в петлице и нашивки незнакомой дивизии и со злобой подумал, они стояли за нашей спиной, ждали, когда нас всех там в двух первых линиях перебьют прикладами и переколют штыками. А теперь, когда момент для контрудара упущен, вряд ли удержатся и они. СССовцы разговаривали по-русски. «Ах, вот оно что!» — вдруг понял Бальк. «Значит, они из первой русской дивизии СС!» Левее, за перелеском и лугом, виднелись ровные столбики, густо заплетенные колючей проволокой, и за ними несколько самолетов и строение казарменного типа. Аэродром! Бальк никогда здесь не бывал, хотя лежал в госпитале в военном городке. Слышал, как взлетали и садились самолеты, гревя двигателями, как стучали редкими очередями зенитки. Но на аэродроме бывать не случалось. «Давай, давай, сынок!» — крикнул кайзер. «Тащи его туда!» Кайзер нес на плече пулемет с куском оборванной ленты. Гремя сапогами и обдавая запахом пота и табака, он принесся мимо и спрыгнул в ход сообщения. Бальк схватил тело Фельдфебеля, за ремни протупей и потащил следом. Когда они засыпали землей вот в отводной ячейке тела фрица Гейнса и положили на бугорок стальной шлем, обтянутый засаленной и продранной парусиной, русские уже показались в той стороне, куда и они, и эсэсовцы с нашивками Рона с беспокойством оглядывались все это время. Бальк сжал в ладони обломок дюралевого жетона, Прошептал какую-то молитву и начал устанавливать на бруствере свой пулемет. А в следующую минуту произошло непонятное. Правее вдруг поднялась стрельба, послышался рок от моторов и лязг гусениц. «Танки! Танки прорвались!» — закричали по-русски эсэсовцы и побежали по ходу сообщения на левый фланг. Там траншея, виляя развернутыми углами, уходила в лесок. «Вот куда бежали!» Эти сукины сыны, догадался Бальк. И злорадно подумал, им то с их нашивками и славянскими мордами. В плен не идти, свои-своих убивают страшнее. Так было всегда. Но и им немцам, после того, что они за три года натворили здесь, в России, надеяться на гуманное обращение к пленным наивно. Ничего страшного, шутили в окопах старики над каким-нибудь слишком впечатлительным новобранцем. «Русские тебя повесят правильно! За шею!» Своих соотечественников, изменивших присяги и взятых в плен в форме вермахта или вспомогательной полиции, они вешали за ноги, иногда за одну. Но фронтовики знали, что у русских это был не самый страшный способ казни. Со стороны аэродрома захлопали зенитные автоматы. Трассы толстыми шерстяными нитями протянулись над окопами. По результатам стрельбы Бальк понял, что зенитчики палят наугад, чтобы хоть как-то придавить собственный страх. Вскоре там, за грядой ровных столбиков, загремело, и стрельба зенита больше не возобновлялась. Значит, русские подавили зенитные позиции. Как быстро все происходило. Оборону здесь они строили почти целый год, а Иваны преодолели ее за несколько часов. С правого фланга тем временем приближались русские танки. Две тридцать четверки, задрав кверху длинные хоботы пушек, чтобы не нырнуть ими в землю, неслись вдоль траншей курсовыми пулеметами, вспарывая перед собой землю, простегивая пространство ходов сообщения, одиночных ячеек и пулеметных окопов. — Надо отсюда уходить, — сказал кайзер и спрятал свою трубку в нагрудный карман Френча. Усы его обвисли. Теперь папаша не выглядел таким бравым молодцом, которому все нипочем. «Уходить!» — повторил кайзер таким тоном, каким повторяют уже бессмысленные заклинания. Они увидели, как один из русских эсэсовцев выскочил к танку откуда-то из бокового хода сообщения и бросил на его корму гранату. Но это была противопехотная граната, да еще с долгим замедлителем. Она запрыгала по броне, перескочила через моторную решетку и взорвалась на земле. четверка, словно обозленный дракон, сделал небольшой доворот, прибавила скорости и вскоре подмяла широкой гусеницей храбреца, бросившего гранату. Странно вел себя этот эсэсман. Бросив гранату, он даже не попытался спрятаться куда-нибудь в окоп или в воронку, а остался стоять в полный рост. Словно броском бессмысленной противопехотной гранаты, он сделал некий последний выбор, который решит все, и теперь оставалось только ждать результатов, чтобы принять любой из них одинаково спокойно. На левом фланге тем временем тоже шел ближний бой. Русские вынырнули из перелеска и начали быстро заполнять ход сообщения. Захлопали гранаты, сразу очень много словно их привели в действие прямо в контейнерах. Бальк перекинул пулемет через голову, передернул ручку затвора и взял на мушку зеленые русские каски, которые буквально кипели в траншее, и она, подобно каналу, вот-вот готова была выплеснуть этот ревущий десятками глоток поток на них, на русских эсэсовцев, приготовившихся к схватке, и на всех, кто еще уцелел от их фузелерного полка и мог сражаться. Он нажал на спуск. Боек шлепнул в холостую. Выстрелов не последовало. Бальк схватился за рукоятку затвора, хотел посмотреть, что случилось с патроном, который вошел в патронник и который почему-то не дал импульс к работе его надежного оружия. Но кайзер оттолкнул его, вырвал пулемет из рук и, размахнувшись, бросил его за бруствер. Слушать мои приказы! рявкнул он обдавая Балька густым, луковым духом. «Человек ли это?» — с ужасом подумал Бальк. «Откуда он берется, и всякий раз именно в тот момент, когда все кругом рушится и гибнет? И где дыры из той преисподней, через которые он всегда появляется?» Снаряды сериями ложились на участок окопов, где засели русские эсэсовцы. Оттуда доносились вопли и стоны умирающих обрывки молитв и проклятий. И бальки кайзер знали, каково оказаться под настильным огнем русских полевых орудий Раджбум. А тут еще подключились и минометы. Мины падали с большим разлетом, так что некоторые с металлическим хреском рвались возле их окопа. — Эсэсманам, крышка! — кричал сквозь грохот взрывов его исколков кайзер. — Спрячь подальше свой пистолет! Ты меня слышишь? «Выброси его!» Бальк затряс головой, но пистолет не выбросил. «Сейчас они им будут пускать кишки и наматывать на гусеницы! Это их война! Надо уносить отсюда ноги! За мной!» И папаша, сверкнув зверским оскалом, толкнул его в бок и первым выскочил из окопа. Бальк не понимал, куда они бегут и почему именно туда, в сторону русской цепи, рассыпавшейся по лугу. Он послушно выполнял все приказы кайзера. Вот и теперь старался не отставать от него. И снова ему показалось, что либо впереди него бежит не человек, либо такой же сумасшедший, как и он сам. Да, мы все здесь сумасшедшие. Мы давно все спятели Коллективно, всеми полками, дивизиями и армиями. Съехали с катушек в тот самый день, когда прибыли сюда, на русский фронт. «Разве место здесь нормальным людям, со здоровой психикой?» Впереди подпрыгивал, играл мускулами жилистой спины, потный френч-кайзера. Бальк не отставал, даже на спортивных соревнованиях в университете и на сдаче нормативов в унтрофицерской школе он так не бегал. Это был какой-то безумный полет над настильным огнем русских орудий. Краем глаза... Бальк успел ухватить происходившее левее, где вдруг прекратился обстрел. Тридцать четверки кромсали все, что уцелело под снарядами и минами. Они накрывали окопы и, за застопорив одну гусеницу, резко разворачивались другой, так что вверх выплескивались не только фонтаны земли, но и обрывки одежды и изуродованные фрагменты человеческих тел. Живые, обезумевшие от осознания того, что спрятаться от утюшки негде, Выскакивали из ходов сообщений воронок и, словно зайцы, бегали по лугу. Тридцать четверки только того и ждали. Они настигали их, бегущих, падающих и снова вскакивавших и бегущих, и подминали кровавыми гусеницами. Гул моторов и грохот гусениц, словно меч гильотины, заглушал предсмертные вопли русских эсэсовцев. От одной мысли о том, что и с ним сейчас может произойти, то же. У Балька пересохло горло. В какой-то момент потный, мускулистый френч-кайзера качнулся вниз, припал к земле и ловко юркнул в узкую щель. Блин, да И Бальк вспомнил, это была позиция боевого охранения, и он ее видел, когда бежал сюда, к последней траншее, с телом фрица Гейнса на плечах. Неужели ему снова удастся выжить? Неужели фортуна снова улыбнулась ему? Или всего лишь искушение? Еще одна отсрочка? Большинство солдат на войне умирают отсроченной смертью. Сегодня тебя, счастливчика, пуля облетает мимо. Может быть, всего на полдюйма. Но завтра поцелует в самый лоб. И вся жизнь вмещается в тот незначительный промежуток между вчера и поцелуем смерти. Кто посмеет спорить с теорией, которую Бальк вывел уже давно? еще после первого своего ранения. «Кто посмеет!» — закричал Бальк и упал рядом с узким лазом в блиндаж. Сильные руки кайзера тут же втащили его в душную темень блиндажа, и, похоже, вовремя тяжелая противотанковая граната разорвалась перед входом и завалила землей лаз, оставив узкую щель, в которую тут же начала затекать ядовитая вонь взрывчатки. Нет, в следующее мгновение подумал Бальк, это не граната, снаряд, и выстрелил в них русский танк. Послышался нарастающий гул мотора или ас гусениц. Значит, танк заметил их и выстрелом из своего орудия хотел отогнать от блиндажа, чтобы потом бегущих вмять в землю своими гусеницами. Узкая полоска света исчезла. Прямо над головой послышался гул шорох земли и треск ломающегося дерева. Танк наехал на накатник блиндажа и разворачивался прямо над ними. Он вдавливал в землю куски бревен накатника и обломки двери. «Сюда!» — кричал кайзер откуда-то слева. Бальк собрал последние силы и переполз на четвереньках туда, откуда кричали ему о его спасении. Он вдруг окончательно понял, кто такой этот папаша с трубкой и рыжими усами старого окопника. Но, похоже, в этот раз он его не спасет. Гул мотора над головой сливался с металлическим грохотом гусениц, которые добрались уже до верхнего ряда бревен, и ломали их, как спички. Но зачем ему, такому огромному и сильному чудовищу, гемиургу войны, какой-то унтер, потерявший пулемет и свой взвод? Зачем? ведь он уже не представляет для него никакой опасности. Наконец, танк справился со своей работой. Бревна, ломаясь и вонзаясь в землю острыми, обломанными торцами, рухнули вниз вместе с землей. Тридцать четверка сделала еще один пируэт, словно желая утрамбовать взрыхленную почву и оставить после себя более или менее ровную поверхность и, покачиваясь, Двинулась к окопам.